Захотелось Пендрагону посмотреть на Мерлина. Поручил он свое войско брату, своему Утеру, а сам отправился в леса Нортумберланда, взяв с собой людей, знавших в лицо Мерлина. Долго бродил он и с е л е н и е в с е л е н и я расспрашивая всех о Мерлине. Но никто ничего не мог сказать ему, ничего не узнав. Сел король на коня и поехал в самую глубь леса разыскивать Мерлина. Тут случилось, что один из спутников короля увидел человека, очень безобразного и уродливого, который пас множество диких зверей. «Кто ты такой?» — спросил он его. Тот отвечал, что он из Нортумберланда и находится в услужении у одного из тамошних жителей. «Не можешь ли ты сказать мне чего-нибудь о человеке, которого зовут Мерлином?» Продолжал расспрашивать спутник короля. «Нет, не могу», — отвечал пастух. «Но слышал я, что сам король собирался приехать за ним сюда, в этот лес. Не знаешь ли ты чего-нибудь об этом?» «Правда твоя», — отвечал тот. «Король сам приехал сюда. Не можешь ли ты сказать мне чего-нибудь?» «Я скажу кое-что королю, но не тебе», — отвечал пастух. — Ну так пойдем со мною, я отведу тебя к королю. — Хорошо же, пас бы я тогда свое стадо. Не мне король нужен, а я ему. Я сказал бы ему, как найти того, кого он здесь ищет. — Так я приведу к тебе короля. Расставшись с пастухом, спутник короля разыскал в лесу своего государя и рассказал ему все, как было. — Веди меня! — сказал ему король. — Вот, я привел к тебе, государя, — сказал спутник короля, когда пришли они на то место, где безобразный пастух пас свое стадо. — Скажи же ему то, что ты обещал сказать. — Я знаю, что ты пришел сюда искать Мерлина, — заговорил пастух. — Но ты не найдешь его, пока он сам не захочет открыться тебе. «Ступай же, государь, в один из твоих крепких городов неподалеку отсюда и ожидая его там, он сам придет к тебе». Делать нечего. Отправился король в город, бывший неподалеку от леса. И в то время, как он жил там, ожидая Мерлина, явился в дом его какой-то горожанин, очень хорошо одетый и с виду состоятельный человек. и потребовал, чтобы его провели к королю. «Государь», — сказал он, — «Мерлин кланяется вам. Он сам послал меня сюда. Он велел сказать вам, что это он был тот человек, которого встретили вы в лесу, и который стерег там зверей, и что он сам придет к вам. Однако пока вам нет еще в нем большой нужды, «Он очень нужен мне», — отвечал король. «Никогда еще никого не хотелось мне так видеть, как его». «В таком случае он велел мне сообщить вам одну новость». «Гангус умер и убил его брат ваш, Утор». «Возможно ли это?» — спросил пораженный неожиданностью король. «Больше ничего не велел он мне говорить вам». но если вы не верите, пошлите справиться, и тогда вы поверите мне». Послушался король и, выбрав двух послов, дал им лучших лошадей и приказал как можно скорее принести ему вести о Гангусе. Но уже на дороге посланные встретились с гонцами Утара, скакавшими к Пендрагону, с известием о смерти Гангуса. «Очень дивился король». Как это Мерлин мог узнать об этом? И все еще ждал его прихода и не покидал города. Особенно хотелось ему расспросить о том, каким образом был убит Гангус, так как гонцы брата не могли сказать этого.